Часть вторая. Поговорим о том, о чем невозможно говорить. Раньше было принято считать, что физика описывает Вселенную. Теперь мы знаем, что физика описывает лишь то, что мы можем сказать о Вселенной. сбор. Что? Реальность? Не приставайте вы к нам с вашей мерзкой реальностью. Доктор Ник Херберт пародирует Копенгагенскую интерпретацию. Эсселинский институт. Февраль 1986 года. Глава 8 Квантовая логика. Доктор фон Нейман – один из тех, кто наиболее рьяно защищал мнение Бора о том, что наука не в состоянии найти одну глубокую реальность, лежащую в основе всех относительных инструментальных реальностей, продвинулся в своих исследованиях на шаг дальше Бора. Поскольку квантовый мир просто не вписывается в аристотелевскую логику «либо-либо», фон Нейман изобрел трехзначную логику. Аристотель предложил нам всего два варианта для выбора – истинно и ложно. Фон Нейман добавил к ним «может быть». В некотором отношении это соответствует неопределенному состоянию доктора Рапопорта, но и отличается от него. Может быть, исключает бессмысленность, которую фон Нейман, как и Бор, изгонял из научных рассуждений. Некоторые физики, например доктор Дэвид Финкельштейн, считают, что фон Нейман разрешил все или, может быть, не, не все парадоксы, которые оставались даже после того, как мы Вместе с Бором отвергли глубокую реальность. Другие считают трехзначную квантовую логику не более чем формализмом или фокусом, который не проясняет неопределенности квантовых событий. Тем не менее, квантовая логика очень хорошо применима к обычным событиям, вопреки утверждениям, что квантовая неопределенность не имеет никакого отношения к повседневной жизни и существует только на субатомном уровне. Например, я подбрасываю монетку. Если только она не упадет на ребром, что случается чрезвычайно редко, то определенно подчинится аристотелевской логике либо-либо. Монета упадет либо орлом вверх, либо решкой. Никакого может быть. Но в каком состоянии находится монета, пока она кувыркается в воздухе? Сторонник метафизического учения о предопределении может заявить, что результат орел или решка существует еще до того, как монета упадет на пол. То есть падение монеты той или другой стороной предопределено заранее. С научной точки зрения проверить такое предположение невозможно, поэтому его следует считать бессмысленным. На операционном или феноменологическом уровне монета находится в фоннеймановском состоянии «может быть» до тех пор, пока не упадет на пол. Трансакционная психология показывает, что восприятие всегда начинается с состояния «может быть». Приведу пример. Я иду по улице и вижу впереди своего друга Джо. Если я никогда не изучал науку о мозге, я уверен в том, что Джо, которого я вижу, на самом деле находится там. И я очень удивляюсь, когда, подойдя ближе, замечаю, что этот человек только похож на моего старого доброго Джо. Мое восприятие содержало в себе «может быть», но обусловленной аристотелевской логикой я игнорировал это, и мое представление совершило скачок к преждевременной уверенности. Мы несколько упростили описание этого процесса. На практике петля обратной связи от восприятия к представлению и снова к восприятию работает невероятно быстро. В результате мы видим то, что, по нашему мнению, должны видеть. А логическое значение «может быть» практически никогда не регистрируется, пока мы не научим себя регистрировать его. Относится ли что-либо к классу «истина ложно» или к классу «может быть» – это обычно зависит от фактора времени. Монета относится к «может быть» лишь несколько мгновений, пока она находится в воздухе. Но на пол она падает в положение «либо-либо». Высказывание «Мэри сегодня не пришла на урок» кажется истинным для учителя, который видит отсутствие Мэри, или, технически выражаясь, неприсутствие мэрийности на уроке. Но это же утверждение попадает в категорию «может быть», если предположить, что Мэри в данный момент бежит в школу и перейдет в категорию ложного, как только Мэри войдет в класс. Истинным теперь будет утверждение «Мэри опоздала на урок». Часто восприятие не только начинается с состояния «может быть», но и остается «может быть навсегда», поскольку вызвавшие его пространственно-временные события настолько быстротечны, что мы просто не можем вынести определенного суждения. Тем не менее мы игнорируем это и по старой аристотелевской привычке все равно выносим определенные суждения. К таковым, похоже, относятся и замечания некоторых физиков о том, что неопределенность затрагивает только квантовый мир. Книга Роберта Шиффера «Приговор НЛО» грешит преждевременной уверенностью, на что указывает уже само заглавие. Мистер Шифер знает, что такое НЛО на самом деле. На самом деле это подделки и галлюцинации. Но и другая книга, Летающие тарелки – это реальность майора Дональда Кио, тоже грешит догматизмом, на что тоже указывает ее заглавие. Майор Кио тоже знает, что такое НЛО на самом деле. На самом деле это межпланетные корабли. Психолог, изучающий восприятие, заметил бы, что НЛО обычно появляются и исчезают столь стремительно, что большинство из них никогда не выходят из разряда «может быть». Но об этом поговорим позже. Аристотелевская привычка создавать догмы подкрепляет древние животные территориальные императивы и, в свою очередь, сама подкрепляется ими. Дикие приматы, как и другие позвоночные, заявляют свои права на физические территории. Домашние приматы, люди, заявляют свои права на ментальные территории, идеологии и религии. Так, когда речь идет о преимуществах экономической политики Рузвельта перед экономической политикой Рейгана или наоборот, «квантовое может быть» звучит крайне редко. Люди, верящие в НЛО или опровергающие его, чаще всего не соглашаются ни по одному пункту, но разделяют отвращение к словам «может быть». А уж такие высказывания, как «может быть Иисус Сын Божий» или может быть, ислам – ложная религия, услышать практически невозможно. Люди игнорируют квантовое, может быть, не только потому, что большинство никогда не слышало о квантовой логике или транзакционной психологии, но еще и потому, что традиционные политические идеологии и религии тысячелетиями учили людей и сегодня продолжают учить, действовать с нетерпимостью и преждевременной уверенностью. В целом люди считают, что выносить догматические суждения и отстаивать их – это признак мужества. А признать квантовую неопределенность фон Неймановская может быть – признак немужественности. Феминизм часто бросает вызов этой идеологии мачо. Но, тем не менее, часто феминисткам кажется, что они выглядят более сильными, если говорят и ведут себя так же догматично и ненаучно, как самые тупые и самонадеянные из мачо. Тенденцию выносить преждевременные приговоры значительно подкрепляет то программное обеспечение, которым привычно пользуется наш мозг. Я имею в виду наш язык и наши типичные языковые структуры. В книге «Странное известия Шепарда, Коута и Свита это сборник неправдоподобных, но, по-видимому, правдивых историй, взятых из респектабельных газет. Описан случай, когда в 1987 году один житель Рочестера, штат Нью-Йорк, застрелил женщину, которую принял за свою жену. «Я виноват», — сказал он полицейским. «Я хотел застрелить жену, но забыл взять очки». Похоже, его вселенная, как и вселенная Шифера и Кио, построена на быстрых приговорах и не знает никаких, может быть. В той же книге. Житель Оэсчестера застрелил свою жену на охоте. Он заявил полиции, что принял ее за пень. Еще два случая на охоте из той же книги. Мужчина застрелил друга, которого принял за белку. Другой мужчина застрелил девочку-подростка, которую принял за кабана. Еще один человек в Вирджинии бич убил тещу топором и заявил, что принял ее за большого енота. В этих историях в самом «может быть» скрывается другое «может быть». Я имею в виду, что, может быть, некоторые из этих людей придумали свои алиби от отчаяния. И еще одно. В мире есть не только НЛО – неопознанные летающие объекты, но и ННЛО – неопознанные нелетающие объекты. И люди, которым неизвестна фон Неймановская трехзначная логика «с ее может быть», нередко слишком быстро опознают и понимают их. Если сейчас вы находитесь в оживленном районе большого города, выгляните в окно. Обратите внимание, сколько ННЛО мелькает перед вами. Они проносятся так быстро, что их никогда нельзя будет перевести из разряда «может быть» в разряд опознанных. Упражнение. Определите, какие из следующих утверждений, на ваш взгляд, Истинные, ложные или может быть. Утверждение первое. В 1933 году Франклин Рузвельт стал президентом Соединенных Штатов. Утверждение второе. В 1932 году Франклин Рузвельт стал президентом Соединенных Штатов. Утверждение третье. 18 января 1932 года Кори Грант, отметил 28 восьмой день рождения. Утверждение четвертое. Река Некер протекает через город Франкфурт. Утверждение пятое. Река Некер протекает через город Гейдельберг. Утверждение шестое. Человечество произошло от обезьян Старого Света. Утверждение седьмое. Сила всегда равняется произведению массы на ускорение. Утверждение восьмое. Пьесы, которые приписывают Шекспиру, на самом деле написал Фрэнсис Бэкон. Утверждение девятое. Сексуальное просвещение приводит к увеличению числа сексуальных преступлений. Утверждение десятое. В годы, когда в США расширились масштабы сексуального просвещения, число зарегистрированных сексуальных преступлений увеличилось. Утверждение одиннадцатое. По переписи 1980 года в Нью-Йорке зарегистрировано 4 миллиона жителей. Утверждение двенадцатое. Обычно в пачке 20 сигарет. Утверждение тринадцатое. Рональд Рейган не знал о махинациях с оружием и кокаином, известных как Иран Контрас. Утверждение четырнадцатое. Рональд Рейган не знал о махинациях с оружием и кокаином, известных как Иран Контрас, пока не услышал о них в новостях. Утверждение 15. -е. Все различия между мужчинами и женщинами – результат воспитания. Утверждение 16. Некне не все различия между мужчинами и женщинами – результат воспитания. Пригодилось вам слово «некне не все» за неделю? Прошедшие после выполнения заданий в конце предыдущей главы. Утверждение 17. Все различия между мужчинами и женщинами ⁇ результат генетических факторов. Тестостерон, эстроген и так далее. Утверждение 18. Нет, не все различия между мужчинами и женщинами ⁇ результат генетических факторов. Тестостерон, эстроген и так далее. Утверждение девятнадцатое. Атлантида находится сейчас на дне моря в районе Бермудских островов. Утверждение двадцатое. Атлантида никогда не существовала. Утверждение двадцать первое. У Гитлера было всего одно яичко.